Глава 21, Часть 1. Дарья. Остаток дня мы провели в ничего не делании. Нет, кое-чем мы, конечно, озадачились, когда вернулись в нашу комнату. Сперс помог мне снять кольцо и подсказал, как завтра поместить его в райтер. «Не беспокойся, я помогу тебе, но надо, чтобы ты была в курсе всех моих и своих действий. Хорошо?» — спросил мужчина, беря меня за руку. «Да, драку конечно, показывай». Внимательно уставилась я на наши руки. Пару мгновений ничего не происходило, а потом на пальце начало появляться знакомое мне кольцо, вот только совсем узенькое, в то время как метка просто почти исчезла, оставив после себя лишь еле заметный след. «Снимай», — скомандовал мужчина. «Как ты это сделал?» — прошептала я. «Своей силой. Но такое часто лучше не делать, иначе чревато последствиями. Крайне неприятными». «Например», — поинтересовалась я, — «касательно твоего здоровья. Поэтому это используем лишь один раз. Когда вернешь кольцо на палец, больше снять его не сможем. И так пришлось вытянуть лишь поверхностные крохи жидкого металла, которые еще не успел полностью принять твой организм», — ответил Дракуа, а я кивнула. «Я бы и вовсе кольцо не снимала, если бы не необходимость». «Так куда мне нужно будет его поместить?» уточнила, легко сняв кольцо с пальца. Я смутно представляла райтеры, которыми мы завтра воспользуемся. «Завтра нас поместят в специальные капсулы, оснащенные особыми шлемами. В районе виска будет небольшое углубление рядом с кнопкой. Прижмешь кольцо на пару мгновений к этому месту. Когда почувствуешь, что оно растворилось, нажмешь кнопку, и райтер запустится. Никто даже ничего не поймет», подробно объяснил мужчина, жестикулируя руками. Когда войдешь в интерсеть, не двигайся. Минуту примерно просто стой на месте, попривыкай. Стационарным райтером такого класса нужно подстроиться под пользователя. Иначе чревато преждевременными сбоями и падениями. Тело не совсем будет слушаться. Хорошо, вроде все запомнила. А куда мне теперь его деть? Спросила я, показывая кольцо драку. На что он забрал его и коснулся пальцем моего уха. Я почувствовала, как прохладный металл лег на раковину, плотно облепляя ее. Завтра без проблем снимешь и приложишь к шлему, посоветовал мужчина. Не упадет? Забеспокоилась я. Нет, мотнул головой сперс. Драку, а что насчет газа? Спросила я, проверяя измененное кольцо за ухом. Мы можем ему доверять? Я знаю, что уже спрашивала, но пока придется довериться. Но будем наблюдать за ним. «Прошу, если вдруг такое случится, что меня не будет рядом, будь с ним осторожнее, хорошо?» Притянул меня в свои объятия мужчина. «Конечно, но лучше будь всегда со мной рядом. Одна я, боюсь, не справлюсь», — призналась я, поднимая взгляд на мужчину. «И мне не было ничуть не стыдно признаться в своей слабости». «Да, без драку я бы не выжила. Я бы даже от генерала не сбежала. По правде говоря, тот побег был глупостью с моей стороны». Но, увидев то, что находилось в этой ужасной комнате, я потеряла остатки самообладания и, естественно, понеслась, куда глаза глядят, и точно не задумывалась в тот момент о том, что с корабля бежать-то некуда. Мне просто хотелось спастись, чтобы не занять место очередного экспоната этого ужасного существа, генерала Лорса». Мне повезло, что я наткнулась на драку, ведь поверни я не туда, минуя множественные коробки с артефактами, и навряд ли бы сейчас была жива. Скорее, запытано до смерти в попытках активировать мой потенциал, которого у меня и не могло быть, ведь я не мужчина. И в моем роду навряд ли вообще хоть когда-то присутствовал Ген Сперса, спровоцировавший эволюцию землян в моей реальности. Часть вторая. На следующий день за нами пришли рано утром. Мы только успели встать и привести себя в порядок, как в дверь постучали. И, конечно, на пороге оказался неизменный блондин, который пытался заглянуть внутрь комнаты, игнорируя Драко. Меня, видимо, высматривал. Неужели и в самом деле так мною заинтересован? Но ему точно ничего не светит. Я Драко ни на кого не променяю. Да, Ирин, откровенно говоря, пугал. «Генерал выдал мне приказ после завтрака сразу же проводить вас к нему», — отрапортовал остроухи, когда Драко многозначительно покашлял. «Хорошо. Даша, ты готова?» — поинтересовался Сперс, обращаясь ко мне. «Да», — приблизилась я к мужчинам, тут же получая жадный взгляд от Рина. Я аж неосознанно поежилась, чувствуя себя неуютно. Но Драко, взявший меня за руку, сразу же придал мне уверенности. Пойдем. — скомандовал мужчина и повел меня за собой. К сожалению, Рин не отставал и шел следом за нами, сверля наши спины внимательным взглядом. «Не обращай на него внимания», — шепнул мне на ухо Драка. Завтракали мы также под присмотром остраухова. И хотя он наблюдал издалека, но приятного было мало. Мне кусок в горло не лез. Еле-еле я смогла позавтракать, понимая, что остаться голодной и того хуже. «Переживаешь?» Поинтересовался мужчина, а я неожиданно поняла, что да. Не только взгляд Рина беспокоил меня сегодня, но и предстоящее мероприятие. Вчера, конечно, тоже было волнительно, но то была лишь недолгая вылазка, а сегодня мы войдем в Интерсеть и выйдем только, когда миссия завершится. По крайней мере, так говорил Драко, хотя я это смутно представляла. А еще я очень надеялась, что ГАЗ. Не предатель, и нас не будут поджидать андроиды корпорации по прибытии. Впрочем, наверняка Драко это предусмотрел. У него всегда есть несколько планов на любой случай. Кажется, этого мужчину ничего не может сбить с толку. Покончив с завтраком, мы последовали за Рином, который повел нас вовсе не в комнаты генерала, хотя это было в принципе логично. Навряд ли капсулы с райтерами для входа в интерсеть возможно разместить у Харсианца. К слову, место, куда мы направлялись, располагалось на нижних этажах сферы в довольно удаленном коридоре. Видимо, там, куда даже Мира не спускается. Конечно, она же не должна знать о нашей миссии. Остановившись около сплошной стены, без каких-либо дверей, Рин что-то приложил к шершавой поверхности на уровне своей груди. Пару мгновений и стена вдруг модернизировалась в проход, за которым и обнаружился генерал в компании еще пары остроухих мужчин. Они, к слову, сидели за неизвестными приборами, что-то периодически нажимая. Две капсулы с райтерами располагались посередине комнаты, ожидая своих пользователей. Доброе утро, поприветствовал нас генерал, и вам того же, с легкой улыбкой ответил сперс, приближаясь к харсианцу. Пользовались такими? поинтересовался мужчина. «Да». «Тогда не будем медлить», — пригласил нас генерал занять свои места в капсулах. «Даш, пойдем», — протянул мне руку Сперс, помогая устроиться в капсуле и надеть шлем. «Нажмешь на эту кнопку по команде генерала», — напомнил он мне, а я кивнула. Капсула закрылась, отрезая меня от Драко, который уже устроился по соседству. Как только он тоже надел шлем, и его капсула закрылась, Генерал начал отсчет. «Насчет три», — произнес он, а я поспешно подняла руку, незаметно перемещая тонкую пластинку металла, бывшую кольцом Дракуа, на место около кнопки. Мгновение, и оно испарилось из-под моих пальцев, позволяя спокойно переместить их на кнопку запуска. «Один», — скомандовал генерал, и мы одновременно нажали на кнопки. Я успела лишь опустить руку, как пространство вокруг меня заволокло уже знакомыми мне цифрами и буквами. Интерсеть медленно насыщалась зеленым цветом, чтобы спустя пару мгновений впустить меня в свою информационную обитель. Но не в общедоступную среду, а на улице какого-то города. Драко. Хотелось позвать мужчину, но тело пока не слушалось, и сперс предупреждал меня об этом. Выждав минуту, как и рекомендовал Драко, я огляделась. Меня окружали дома и безлюдные улицы. Сперса рядом не было. Часть третья. Запаниковала ли я? Да. Меряя шагами маленький пятачок вокруг места моего перемещения, я убеждала себя, что Драко вот-вот появится, но его не было. Я одна оказалась в интерсете неизвестно где. Первые пять минут я еще стояла в растерянности, но после поняла, что это же не конец. Мне просто надо вернуться в реальность, и все, ничего сложного. Не все так страшно. Но, подняв руку в попытке нащупать шлем, я поняла, что не могу этого сделать — Я не ощущала райтера от слова «совсем», хотя заколку вчера вполне спокойно чувствовала, и было просто вернуться в реальность. А сейчас у меня не было выхода. А потом пришло пугающее осознание того, что раз меня не окружают зеленые символы, и я не в общедоступном месте, значит, я нахожусь на частной территории. Вот тогда-то я и запаниковала еще сильнее, ощущая, как сердце заходится в испуге. Еще немного, и я бы просто скатилась в истерику, но вдруг над духом раздался голос Драко. «Даша», — позвал он меня, — «ты сейчас где?» «Драко, слава богу! Я не знаю, но, кажется, на частной локации здесь город и никого рядом», — торопливо ответила я, боясь, что связь может прерваться в любой момент. «Опиши город. Что-то достопримечательное видишь?» — попросил Сперс. Дома двухэтажные, площадь с фонтаном, мощенная булыжником дорога, редкие деревья. Перечисляла я все, что видела. Вывески старинные. Что на них? Мастерская, пекарня, трактир. Название трактира есть? Задумчиво протянула я, делая пару шагов в сторону, чтобы посмотреть название, которое загородило высокое дерево. «Легенда», — прочитала я. «Магазин рядом есть? Мельница», — уточнил мужчина. Пройдя вперед, я увидела рядом стоящее здание. «Да, все так и есть. Ты знаешь, где я?» — обрадованно спросила я. «Знаю. Какое время суток? День?» — продолжал свои расспросы серьезным голосом мужчина, что немного озадачило. «Что не так с этим местом?» «Пока да», — задрала я голову вверх. «Послушай внимательно. Найди башню». «Ее видно отовсюду. И заберись наверх. Забаррикадируйся и никому не открывай. Я попробую перекинуть тебе оружие. Стреляй без раздумий в любого, кто приблизится к тебе, поняла?» Просил драку заставив меня на мгновение опешить. «Драко, ты меня пугаешь», — прошептала я. «Что это за место?» «Комната развлечений администратора. Он закидывает туда тех, кого считает опасными. Оттуда есть лишь один выход». «Пережить ночь. Лишь утром откроется выход», — ответил Драко, а я судорожно сглотнула, оглядываясь. Тишина угнетала, как и слова Сперса. «Он знает, что я здесь?» — уточнила я, чувствуя себя неуютно. «Возможно. Разберемся вместе, когда я доберусь до тебя. Сейчас беги к башне. Поняла?» «Да, Драко, а кто? В кого придется стрелять?» «Лучше тебе не знать, Даш», — вздохнул мужчина. «Не теряй время, вперед. Я уже иду к тебе!» Неосознанно кивнув, я нашла взглядом башню и сразу же побежала к ней. Пришлось преодолеть пару улиц, таких же пустынных, как и весь город. Не знаю, от кого предстояло защищаться, но сейчас рядом не было никого. Ни единой живой души. Солнце еще было высоко, но было явно за полдень, что заставляло задуматься о том, что враги появятся с заходом солнца. Когда до башни оставалось лишь несколько метров, мне под ноги упал лазерный пистолет, появившийся прямо из воздуха. Драко все же удалось поделиться со мной оружием. Знать бы еще, как им пользоваться. Я ранее видела, похоже, пистолету Драко, но он ни разу при мне им не пользовался. Да и зачем, если у него есть такая разрушительная сила? Но, похоже, мне теперь придется экстренно учиться». Подняв ценную ношу, я снова припустилась к башне, врываясь внутрь и оглядываясь. Лестница. Она, конечно, имелась, но до нее было пару метров вверх. Черт, допрыгнуть не вариант.